Глава 34 Танцы в Королевском госпитале в Бетлеме — весьма популярное мероприятие. Все служащие больницы собрались здесь вместе с теми, кто приехал по приглашению, и теми, кто купил билет ради благотворительности. Некоторые явились просто, чтобы послушать музыку и потанцевать, им нет дела до милосердия. Других оборевает любопытство, им интересно посмотреть на сумасшедших, запертых в бедламе. Наблюдать, как они приседают в реверансах и кланяются друг другу. И еще они надеются на какой-нибудь скандальчик, о котором можно будет потом рассказывать на званых ужинах. Я сразу замечаю двух леди, которые осторожно поглядывают, как сиделка пытается уговорить пациентку отдать ей потрёпанную куклу. Старая женщина крепко сжимает куклу в руке, а сиделка снова и снова повторяет, что малышке будет гораздо лучше отправиться спать в уютной постельке. «Бедняжка». Тихонько говорят леди. «У нее разбито сердце». Но потому, как горят их глаза, нетрудно понять, что они наслаждаются зрелищем. Они для того и явились сюда, чтобы заглянуть за завесу, скрывающую от мира отчаяние, ужас, безнадежность. А потом они с удовольствием вернутся к своей упорядоченной, спокойной жизни. Мне очень хочется, чтобы их пригласил на танец мистер Сноу. Танцы уже начались. Я наконец замечаю Фелисити и Энн, медленно пробирающихся ко мне сквозь толпу. Их сопровождает миссис Уоррингтон в роли Дуэньи, но ее отвлекли. Она разговаривает с главным врачом больницы, доктором Перси Смитом. «Джема, что тут с тобой случилось?» Испуганно спрашивает Фелисити, заметив мою окровавленную перчатку. «Меня укусила на Хокинс». «Какой ужас!» — восклицает Энн. А мис Маклити уже побывала здесь сегодня. Нел весьма взволнованном состоянии, но она знает, как найти храм, и сегодня вечером намерена рассказать об этом. Если только на ее слова можно положиться, замечает Эн. Верно, соглашаюсь я, если можно. Внезапно рядом со мной возникает Том. Он нервно дергает себя за галстук. Думаю, все идет неплохо, как вам кажется. Это лучший из танцевальных вечеров, на каких я только бывала, сообщает Энн. Это вообще-то первый в ее жизни танцевальный вечер, но вряд ли сейчас стоит об этом упоминать. Я очень надеюсь, что сегодня все пройдет благополучно, говорит Том. Я с несколькими больными подготовил небольшую программу, нечто вроде концерта. Я уверена, все будет великолепно, говорит Энн так серьезно, как будто речь идет о жизни на важном событии. «Благодарю вас, мисс Брэдшоу. Вы исключительно добры». Том искренне улыбается моей подруге. «Не стоит благодарности», — отвечает Энн, прежде чем со страстной надеждой уставиться на танцующих. Фелисити легонько подталкивает меня. Она осторожно откашливается, прижав губам на собой платочек. Но я вижу, что она изо всех сил сдерживает смех при виде этой сцены. «Ну же, Том!» — мысленно умоляю я брата. «Пригласи же ее танцевать!» Однако Том отвешивает нам короткий поклон. «Надеюсь, вы приятно проведёте вечер», — говорит он, извинившись, уходит. На лице Энн отражается сначала разочарование, а потом внезапное потрясение. «Она здесь!» — шепчет Энн. «Кто?» Энн во всю ширь раскрывает свой веер и из-за него показывает в дальний конец зала. Сначала я вижу там только мистера Сноу, который кружится в вальсе со смеющейся миссис сомерс Но потом мои глаза находят нечто знакомое. Я не сразу узнаю ее в светлом лавандовом платье с открытой шеей. Это мисс Маклите. Она тоже явилась сюда. «И что нам теперь делать?» — спрашивает Фелисити. Помня письмо мисс Мур, я говорю. «Мы должны любой ценой не дать ей приблизиться к Нел Хокинс». Оркестр умолкает. Лампа сменяет яркий свет на мягкий, слабый, уютный. Люди парами покидают танцевальную площадку и расходятся к стенам зала. Том выходит в середину. Он собирается запустить пальцы в волосы по обычной своей нервной привычке, но, вспомнив о перчатках и помаде на голове, спохватывается. Отчетливо слышно, как он откашливается. Я беспокоюсь за брата, но он в конце концов обретает голос. «Леди и джентльмены, позвольте попросить вашего внимания. Благодарю вас за то, что вы приехали к нам в такой холодный вечер. В знак внимания к вам актеры Королевского госпиталя подготовили небольшое представление. И теперь я... Э, представляю вам участников постановки». Справившись с задачей, Том зарабатывает вежливые аплодисменты. А я вдруг обнаруживаю, что мисс Маклети затерялась в толпе. По спине ползут холодные мурашки. «Я не вижу мисс Маклети, шепчу я Фелисити. «А ты видишь?» Фелисити вытягивает шею. «Нет. Куда ты собралась? Искать ее, отвечаю я и ныряю в толпу. Пока миссис Сомер сыграет на пианино какую-то пьеску, я тихо, как кулачок тумана, двигаюсь по залу пытаясь отыскать мисс Маклити. Игру миссис Соммер слушать тяжело, но гости все равно ей аплодируют. Она, закончив, неуверенно встает, кланяется и улыбается, прикрывая ладонью рот. Когда же она начинает дергать себя за волосы, рядом с ней появляется Том и мягко заставляет ее отойти в сторонку и сесть в кресло. После этого зловещий мистер Сноу читает монолог из «Зимней сказки Шекспира». У него хорошо поставленный голос — Его выступление понравилось бы мне, если бы я могла забыть другой его спектакль, разыгранный немного раньше ради меня одной в коридоре. Я миновала половину зала, но до сих пор не вижу мис Маклити. А на середину тем временем выходит Нел Хокинс. Она нарядно одета, волосы аккуратно уложены на затылке. Она выглядит как изящная куколка. Она такая же хорошенькая, как те смеющиеся девушки, что являлись мне в видениях. На ней тугой корсаж. Он почти душит ее. Нел стоит, глядя на толпу, пока зрители не начинают тихо переговариваться. Что она собирается делать? Что это за номер? И тогда раздается зловещий, скрипучий голос Нел, похожий на звучание фонографа. «Идут на горку Джек и Джилл, идут за водой с ведерком. Свалился Джек и лоб разбил, и Джилл следом упала с горки». Негромкие и вежливые аплодисменты награждают ее за чтение детского стишка, а мне хочется закричать. Она ведь обещала. Но теперь я понимаю, что ее обещание было всего лишь очередной иллюзией, рожденной растревоженным умом. Она не знает, как найти храм. Нел просто несчастная, безумная девушка, и мне хочется зарыдать над ними обеими. Нел вдруг оживляется, охваченная непонятным волнением, почти страстью. «Куда мы пойдем, девицы? Куда мы пойдем? «Вы должны покинуть сад, оставить его позади, распрощавшись с грустью. Вниз по реке, по милости горгоны, мимо стаи скользких проворных нимф. Сквозь золотой магический туман, встретить жителей волшебного леса света. Стрелы, стрелы, вы должны их пускать мудрые точно. Но одну приберегите. Приберегите одну для меня, потому что она мне понадобится». Леди рядом со мной поворачивается к супругу. «Откуда это? Из пенофора?» — растерянно спрашивает она, предполагая, что Нел декламирует отрывок из Аперетты. Меня пробирает жаром. Она действительно знает. Она нашла совершенно гениальный способ рассказать о местоположении храма, потому что кто же, кроме меня и моих подруг, может понять эту бредовую ерунду? Из-за колонны выходит мис Маклити. Её левая сторона освещена а правая скрывается в тени. Она тоже внимательно, напряженно слушает. «Дайте надежду неприкасаемым, потому что им необходима надежда. Двигайтесь дальше, за цветущие лотосы. Следуйте пути. Да, держитесь пути, девицы, потому что они постараются сбить вас с дороги, сбить ложными обещаниями. Берегитесь маковых воинов. Маковые воины похищают вашу силу. Они сожрут вас. «Проглотят вас разом! Проглотят!» Это почему-то веселит больных. Несколько пациентов повторяют «сожрут вас», «проглотят» и смеются. Они попискивают, как цыплята, пока сиделки не заставляют их угомониться. У меня волоски на шее встают дыбом от напряжения. Так я сосредоточена. Все выглядит так, словно Нел говорит только со мной. Говорит с помощью кода, который я должна расшифровать. Или же она соскальзывает в полное безумие. «Не оставляйте путь, потому что его трудно найти, если потеряешь однажды. Они захватят песню, пришпилят ее к скале. Не позволяйте песне умереть. Вы должны быть осторожны с красотой. Красота должна уйти. Там темные тени духов. Сразу за пограничными землями, где стоит одинокое дерево, а небо становится красным». Несколько дам начинают обмахиваться веерами. Им становится неловко при упоминании крови. В зимних землях они составляют планы и заговоры с цирцей. Они не отдохнут, пока не соберут армию и не подчинят себе все сферы. В толпе нарастает беспокойство. Людям кажется, что Нел слишком долго занимает их внимание. То начинает осторожно пододвигаться поближе к девушке. Нет, пусть сначала скажет, где и как найти храм. Но Том уже рядом с Нел. «Благодарю вас, мисс Хокинс. А теперь...» Однако Нел не трогается с места. Ее охватывает еще более сильное возбуждение. «Она хочет попасть внутрь! Она нашла меня, а я не могу ее удержать!» «Сиделка, если вас не затруднит!» «Иди туда, куда никто не пойдет. Запретное! Предложи надежду!» Джек и Джил поднялись на гору. «Море! Это море!» Она вышла из моря. Иди туда, где темные прячут зеркало воды. взгляни в лицо своему страху и крепко накрепко свежи магию. Идемём, Тимис Хокинс! Негромко произносит сиделка, сжимая локоть Нел. Нелл упирается. она яростно вырывается из рук сиделки и рукав ее блузки остается у медсестры. Толпа ахает. Нелл полностью вышла из себя. Она хочет использовать меня, чтобы найти его. «Леди Надежда! Она использует нас обеих, и я пропаду, пропаду навсегда! Не дай ей забрать меня! Не задумывайся, Леди Надежда! Освободи меня! Освободи меня!» Появляются два крепких санитара со смирительной рубашкой в руках. Идемте с нами, мисс. Не стоит так тревожиться». Нел и бежит, снова демонстрируя удивительную силу, но с санитарами ей не справится один зажимает ее голову под мышкой, а второй просовывает руки нал в рукава рубахи и связывает эти рукава за спиной девушки. Она обвисает в руках мужчин, идти наполовину несут, наполовину волочат ослабевшую девушку. Она перестает кричать, а лишь едва слышно бормочет что-то, и ее ноги стучат по полу. Толпа шумит, потрясенная увиденным, Том просит музыкантов возобновить игру. Музыка помогает всем успокоиться, и вскоре самые храбрые уже танцуют в середине зала. Я дрожу с головы до ног. Нел в опасности. Я должна спасти ее. Я пробираюсь к Фелисити и Энн. «Я хочу сбежать отсюда и найти Нел, говорю я. «А что она имела в виду, когда говорила, что надо остерегаться маковых воинов?» — спрашивает Энн. «Думаю, это какой-то специальный шифр. Код для нас, для поисков храма», — говорю я. Я уверена, что мисс Маклитти тоже выслушала все это очень внимательно. Фелисити оглядывает толпу. «Где она?» Мисс Маклитти нет возле колонны. И среди танцующих ее тоже нет. Она испарилась. Фелисити смотрит на меня расширившимися глазами. «Беги быстрее к ней!» Я как можно скорее выбираюсь из зала. Со всех ног несусь к женскому отделению больницы. Я должна добраться туда раньше мисс Она нашла меня. Действительно, нашла. Ну, я не намерена позволять ей завладеть тобой, Нелл. Не беспокойся. В коридоре полно спешащих в разные стороны сиделок. Когда рядом никого не оказывается, я подбираю подол юбки и бегу к комнате Нелл. Бегу изо всех сил. Нелл сидит в углу. Санитары уже сняли с неё смирительную рубашку. Красивый букетик на корсаже девушки помят. Лепестки цветков оборванные. Нел раскачивается взад вперед каждый раз легонько стукаясь головой о стену. Я беру ее за руки. «Мисс Хокинс, я Джема Дойл. Нелл, у нас мало времени. Мне необходимо знать, где расположен храм. Вы почти сказали это перед тем, как вас увели. Прямо сейчас нам ничто не угрожает. Скажите же мне!» Тонкая струйка слюны вытекает из угла рта Нел Хокинс. Запах, похоже на запах перезревших фруктов, Доносится до меня вместе с ее дыханием. Ей дали какое-то лекарство, чтобы успокоить. Нел, если вы мне не скажете, как отыскать храм, боюсь, мы все пропадем. Церце найдет его раньше, чем мы. И тогда невозможно предугадать, что тогда случится. Она может захватить власть над сферами. Она может сделать то же самое с другими девушками. Где-то вдалеке музыка меняет темп. Начинается новый танец. Я не знаю, как скоро меня хватится. Она никогда не остановится. Нарушает тишину хриплый голос Нел. Никогда. Никогда. Никогда. Значит, мы сами должны остановить ее, говорю я. Прошу вас, пожалуйста, помогите мне. Это ты ей нужна. Ты всегда была ей нужна. Она только тебя ищет. Неразборчиво бормочет Нел. Она заставит меня рассказать ей, как найти храм, точно так же, как заставила сказать, где найти тебя. Что вы имеете в виду? Тут я слышу шаги в коридоре. Они все ближе и ближе. Я подскакиваю к двери, выглядываю. Действительно, кто-то идет сюда, кто-то в темно-зеленом плаще. Женщина. Она останавливается и заглядывает в каждую комнату. Я бесшумно прикрываю дверь. Нел! Говорю я, а сердце колотится как безумное. Нам надо спрятаться. Малышка Колвик села на холмик. Так напугал он ее. Нел! Нам нельзя шуметь. Сюда скорее, под кровать. Нел хрупкая девушка, но она расслабилась под действием лекарства, и затащить ее под кровать очень трудно. Мы валимся на пол беспорядочной кучей. С немалым усилием я заталкиваю ее под кровать, потом лезу туда сама же. Шаги замирают у двери палаты мисс Хокинс. Я зажимаю ей рот ладонью, когда открывается дверь. Я не знаю, чего боюсь больше. Того ли, что Нелл может вдруг заговорить и выдать наше укрытие, или того, что нас выдаст громкий стук моего сердца. Замерев в темноте, мы слышим шепот: «Нелл?» Нелл застывает рядом со мной. Шепот повторяется. «Нелл, милая, ты здесь?» У кровати появляется подол зеленого плаща. Из-под него выглядывают изящные ботинки со шнуровкой. Из блестящей, отлично отполированной кожи. Я уверена, что в их безупречно сияющей поверхности я могла бы увидеть отражение собственного страха. Ботинки приближаются. Я задерживаю дыхание. Я по-прежнему закрываю рот Нелл, и ладонь уже стала мокрая от слюны. Нелл так неподвижна, что я пугаюсь. Не умерла ли она? Ботинки удаляются, а потом дверь закрывается со щелчком. Я выползаю из-под кровати и вытаскиваю Нэл. Она хватается за мою талию. Ювики трепещут. Губы искривлены в гримасе. Напряжены. С них срываются слова. «Увидь то, что я вижу!» И мы проваливаемся в видение. Но это не мое видение. Это видение Нэл. Я вижу то, что видит она. Чувствую то, что она чувствует. Мы бежим через сферы. Трава цепляется за наши лодыжки. Но все происходит слишком быстро. Ум Нел в полном беспорядке. Я не улавливаю смысла в том, что вижу. Розы, вьющиеся на какой-то стене. Рисунки красной глины на коже. Женщина в зеленом, крепко держащая Нел за руку, волочащая ее к глубокому прозрачному чистому колодцу. И я падаю в воду. Я не могу набрать воздуха в грудь. Я задыхаюсь. Я вылетаю из видения и обнаруживаю, что рука Нелл сжимает мое горло. Глаза девушки закрыты. Она не видит меня. Она, похоже, не понимает, что делает. Я отчаянно пытаюсь оторвать от себя ее руку, но ничего не получается. «Нелл!» — хриплю я. Нел, Пожалуйста!» Она отпускает меня, и я падаю на пол, жадно хватая ртом воздух. У меня раскалывается от боли голова. Я потрясена внезапной жестокостью Нел. Она снова погружается в безумие, но ее лицо залито слезами. «Не смущайся, Леди Надежда. Освободи меня!»